Глава двадцать Отвага мисс Мельмот Леди Карбери по-прежнему часто допытывалась у сына, как продвигается сватовство, то есть, на взгляд сэра Феликса, донимала его своей назойливостью. «Я поговорил с ее отцом», — с досадой объявил он. «И что сказал мистер Мельмот?» «Что он мог сказать?» Спросил про мой доход старый скряга. «Он запретил тебе к ним приходить?» «Матушка, от твоего допроса никакого толку. Оставь меня в покое, я делаю, что могу». «Она ведь приняла твое предложение?» «Конечно. Я говорил тебе в Карбере». «Раз так, Феликс, я бы на твоем месте с ней убежала, честное слово». Такое случается с и рядом, и если ты женишься на девушке, никто вас не осудит. Сейчас ты можешь ее увезти, потому что знаю, у тебя есть деньги. Девица, насколько я понимаю, как раз из тех, кто не срабеет убежать. Сын молча выслушивал материнские советы. Он тоже думал, что Мари согласится с ним убежать. Ее отец намекнул на эту возможность и явственно дал понять, что в таком случае пылкой влюбленный получит одну лишь девицу без всяких денег. Но что, если это только угроза? Богатые отцы обычно прощают дочерей, и богатый отец точно простит дочь, когда она вернется к нему с титулом. Сэр Феликс думал об этом и молчал. Матушка, читая его мысли, продолжала... «Конечно, Феликс, тут будет некоторый риск». «Вообрази, каково будет в итоге не получить денег!» — воскликнул он. «Я этого не снесу. Думаю, я убью ее!» «Ой, Феликс, не говори так!» Но когда я упомянула риск, я имела в виду, что он очень мал. Отцу не на что будет по-настоящему разозлиться. Ему некому больше оставить деньги. И куда приятнее иметь рядом дочь. Леди Карбери, чем остаться одному в целом мире. Я не стану с ним жить. Это свыше моих сил. Тебя никто не заставит с ним жить, Феликс. Разумеется, она будет навещать родителей. Как только с деньгами все решится, тебе не потребуется бывать у них чаще, чем ты захочешь. Пожалуйста, не думай о пустяках. Если с этим не выгорит, что ты будешь делать? «Нас всех ждет нищета. На твоем месте, Феликс. Я бы увезла ее завтра же. Она, кажется, совершеннолетняя». «Я не буду знать, куда ее вести, сказал сэр Феликс почти ошарашенный масштабом предложенного ему плана. «Номер Шотландии нынче не пройдет». «Разумеется, ты должен сразу на ней жениться». «Вероятно». «Хотя, возможно, лучше сперва дождаться денег». «О, нет, нет, нет, нет, нет!» «Все тебя осудят, если ты отважно увезешь ее и сразу на ней женишься. Все будут на твоей стороне?» «Отец и мать неизбежно смирятся». «Мать ничего не решает». «Он неизбежно смирится, если люди будут вас защищать. Я могу заручиться помощью мистера Альфа и мистера Брона». «Я попытаюсь, Феликс, обязательно. Десять тысяч годовых на дороге не валяются?» Сэр Феликс не выразил согласия. Он не хотел успокоить матушку обещанием, что займется подготовкой побега, и тем не менее столь блестящая перспектива взволновала даже его. «Сейчас деньги на исполнение плана есть, потом может не быть». Он решил спросить у кого-нибудь, куда ее вести, и что с ней делать, а после изложить предложение самой Мари. Майлз Грэндалл мог бы дать совет, поскольку при всех своих недостатках разбирался в жизни. Однако к Майлзу он обращаться не хотел. С Ниддердейлом они добрые друзья, но Ниддердейл сам имеет виды на Мари. Граслок точно скажет Ниддердейлу, От Долли проку не будет. Сэр Феликс подумал, что, возможно, ему поможет Герфоснер. Фоснер. Гер Фоснер мог вытащить человека из любой неприятности, если ему заплатить. Вечером четверга он, как просила Мари, отправился на Гровенорсквер, но на беду застал в гостиной Мельмота. Здесь был также лорд Нидердейл. И отец его милости, маркиз Олд Рики, которого Феликс прежде не видел. Маркиз, свирепого вида подогрический старик с водянистыми глазами и очень жесткими белыми волосами, опирался на две трости. Здесь же присутствовали мадам Мельмот, мисс Лонгстафф и Мари. Когда Феликс вошел на первый этаж, рослый лакей сказал ему, что дам нету дома, Тут за дверью начались перешептывания. Как позже сообразил Феликс, в них принимало участие Дидон, после чего второй высокий лакей опроверг утверждение первого и провел посетителя в гостиную. Он чрезвычайно смутился, но пожал руку дамам, поклонился Мельмоту, который его как будто не заметил, кивнул лорду Нидердейлу, и собрался было сесть, когда маркиз принялся командовать. — Я предлагаю пройти в кабинет, — сказал маркиз. — Конечно, милорд, — ответил мельмот. — Я провожу вашу милость. Маркиз не заговорил с сыном, откнул его тростью, словно выталкивая в дверь. Нидердейл, получив тычок, последовал за финансистом, а подагрический старый маркиз Похромал следом. Мадам Мельмот была вне себя от волнения. Вам не следовало приходить, сказала она. Ильфака Рейтири. Вам надо уйти. Французский. Я приношу извинения, в ужасе проговорил Феликс. Я, пожалуй, уйду. — объявила мисс Лонгстаф и, встав, вышла из комнаты. «Кель Эммархонт». «Какая она злая, французский», — сказала мадам Мельмот. Сэр Феликс, вам тоже лучше уйти». «Нет», — Мари, подбежав к Феликсу, взяла его под руку. «Не надо ему уходить. Я хочу, чтобы папенька знал». Ильву Туэра. «Он вас убьет, французский!» — воскликнула мадам Мельмот. «О, боже, да! И пусть!» — ответила Мари, цепляясь за своего возлюбленного. «Я не выйду за лорда Ниддердейла, даже если папенька разрежет меня на куски. Феликс, ты меня любишь? Ведь правда?» «Конечно!» — и сэр Феликс обнял ее за талию. «Маменька!» — продолжала Мари. «Я не выйду ни за кого другого никогда, никогда, никогда!» «Ой, Феликс, скажи ей, что любишь меня!» «Вы же это знаете, не правда ли, мэм?» Сэр Феликс плохо понимал, что говорить и что делать. О любовь! Ужасная глупость!» — сказала мадам Мельмот. «Сэр Феликс, вам лучше уйти. Вы будете так добры!» «Не уходи!» — потребовала Мари. «Нет, маменька, он не уйдет! Чего ему бояться? Я спущусь папеньки папеньке в кабинет, скажу, что не выйду за того человека и что это мой жених, Феликс. Ты пойдешь?» Церу Феликсу предложение не понравилось. Он вспомнил свирепость в глазах маркиза и обычную мрачную суровость Мальмота. «Вряд ли я имею право так поступить в доме мистера Мальмота», — сказал он. «По-моему, имеешь». — ответила Мари. — Сегодня я сказала папеньке, что не выйду за лорда Нидердейла. Он рассердился, рассмеялся. Он так привык управлять людьми, что уверен, будто все обязаны его слушаться. Пусть он меня убьет, но я не соглашусь. Я твердо решила. Феликс, если ты от меня не откажешься, ничто нас не разлучит. Я не стыжусь объявить всем, что люблю тебя. Мадам Мельмот упала в кресло и вздыхала. Сэр Феликс обнимал Мари за талию, слушал ее горячие слова, но почти не отвечал. И тут на лестнице раздались тяжелые шаги. «Сэр Луи Это он, французский. Скрикнула мадам Мельмот и выбежала в боковую дверь. На мгновение пара осталась одна. Мари подняла лицо, и сэр Феликс поцеловал ее в губы. «А теперь будь смелым!» — велела она, выскальзывая из его объятий. «Я тоже буду смелой!» Мистер Мальмот вошел в комнату и огляделся. «Где остальные?» — спросил он. «Маменька ушла, а мисс Лонгстов ушла еще раньше». «Сэр Феликс, я имею вам сказать, что моя дочь помолвлена с лордом Нидердейлом». «Сэр Феликс, я не помолвлена!» «С лордом Нидердейлом!» — объявила Мари. «Бесполезно, папенька! Я не согласна! Хоть режь меня, я не согласна!» «Она выйдет за лорда Нидердейла!» — продолжал мистер Мельмот, обращаясь к сэру Феликсу. «Поскольку все условлено, вам лучше будет нас покинуть! Я буду рад возобновить знакомство, как только вы признаете этот факт, либо рад видеть вас в Сити». В любое время Папенька, он мой жених Сказала Мари Пфой Не пфой, а правда жених Я не выйду ни за кого другого Я ненавижу лорда Нидердейла А что до того ужасного старика Я смотреть на него не могу Сэр Феликс Джентльмен Не хуже его Если бы ты любил меня, папенька То не хотел бы сделать несчастной на всю жизнь Отец вскинул руку и двинулся на дочь, но та лишь сильнее прижалась к возлюбленному. Сэр Феликс не знал, что делать, но всей душой мечтал оказаться снаружи. «Ступай в свою комнату, дрянь!» — крикнул Мельмот. «Разумеется, я уйду в постель, если ты велишь, папенька!» «Да я велю! Как смеешь ты к нему прижиматься у меня на глазах! Совсем стыд потеряла!» «Тут нет ничего стыдного. Не стыднее любить его, чем того другого. О, папенька, а -а -а, не надо, мне больно. Я пойду!» Отец за руку протащил ее к двери, потом вытолкнул из комнаты. «Я очень сожалею, мистер Мельмот, что отчасти стал причиной этих неприятностей», сказал сэр Феликс. «Уходите и не возвращайтесь, вот и все!» «Вы не можете оба на ней жениться, вам надо просто это усвоить!» «Я не дам дочери Шиллинга, если она выйдет замуж против моей воли!» «Бог свидетель, Сорфеликс, она не получит ни Шиллинга, но имейте в виду, если вы отступитесь, я буду рад помочь вам в Сити любым угодным вам способом!» После этого Сорфеликс Феликс вышел из комнаты, спустился по лестнице, И швейцар выпустил его на улицу Однако, когда он шел по коридору Служанка сунула ему в руку записку Которую он прочел, как только оказался под газовым фонарем Записка была датирована этим утром А посему не имела отношения к только что разыгравшейся сцене Она гласила «Надеюсь, ты придешь сегодня вечером?» «Я хочу сообщить тебе кое-что, чего не смогла сказать тогда. Пока мы жили во Франции, папенька счел нужным переписать на меня много денег. Я не знаю, сколько, но, думаю, в крайнем случае мы сможем на них прожить. Папенька мне об этом не говорил, но я знаю, что он положил эти деньги на мое имя. Он не переписал их обратно на себя и не сможет переписать без моего разрешения» он сказал что не даст мне и шиллинга если я выйду замуж против его воли но я уверена что деньги он забрать не может я рассказываю тебе потому что должна говорить тебе все м прочтя записку сэр феликс подумал что обручен с очень решительной девицей она не побоялась противостоять отцу а теперь хладнокровно предложила его обокрасть «Сэр Феликс не видел, отчего бы ему не воспользоваться деньгами, записанными на нее, если есть способ до них добраться. Он знал о такого рода операциях мало, но все же больше Мари Мельмот, и понимал, что финансист решил таким образом обезопасить часть своего состояния. Может ли он забрать их назад без ее согласия?» «Сэр Феликс не ведал». Очевидно, тогда во Франции Мельмот считал свою дочь безгласным, нерассуждающим орудием. Однако сейчас она очень живо осознавала выгоды, которые может извлечь. Ее предложение, если перевести его на обычный язык, означало «увези меня, женись на мне без отцовского разрешения, и мы с тобой украдем у отца деньги, которые он в собственных целях переписал на мое имя». До сих пор баронет смотрел на свою избранницу как на пешку, интересную лишь тем, что ее отец богатей. Теперь она заметно выросла в его глазах. У нее есть воля и характер, которых нет у ее матери. Она не испугалась самодура отца, когда он, сэр Феликс, трепетал рядом с ней. Сказала, что ради любимого готова принять побои. Даже смерть не было сомнений, что она убежит с ним, если ей предложить. Ему подумалось, что за последний месяц он приобрел немало опыта, и то, что прежде казалось ему затруднительным или даже невозможным, теперь выглядело легким. Он выиграл в карты две или три тысячи фунтов, потому что научился рисковать, играя по крупной. Он начал волочиться За наследницей без особого пыла, поскольку не хотел утруждаться и мало верил в успех. Теперь девица сама была готова упасть в его объятия. Потом он увидел, как знакомый передергивает в карты, что раньше казалось ему невозможной низостью, и уже подумывал, что ничего такого в этом нет. Если Майзу Гренделу можно безнаказанно передергивать, почему бы ему не попробовать?» «Так можно быстро выиграть много!» Сэр Феликс вспомнил, как в висте раз или два просил соседа еще раз подснять колоду, поскольку видел, что снизу лежит мелкая карта. Никакие понятия о чести ему в этом не помешали. Тогда он действовал под влиянием порыва, но позже совесть его не мучила. Теперь ему представлялось, что еще много чего можно сделать незаметно». Ничто так не открыло ему глаза на мир, как очаровательное предложение Мари Мельмот ограбить ее отца. Безусловно, это оттестовало ее как нельзя лучше. Она сумела в сто юные лета, видя очень замкнутый образ жизни, совершенно отбросить оковы честности этого жупела, который останавливает людей на пути к великим свершениям. «Так что делать дальше?» сумма которая так легко писала мари могла оказаться очень велика мистер мельмот не стал бы возиться из за мелочи там вряд ли меньше пятидесяти тысяч фунтов возможно много больше впрочем одно сор Феликс понимал точно если они с мари присвоят эти деньги ни на что другое рассчитывать не следует мистер мельмот Безусловно, не простит такое даже единственной дочери. Пятьдесят тысяч фунтов, даже если удастся их заполучить. Не ахти, какие деньги. И у Мельмота, вероятно, есть средства сделать обладание украденной суммой крайне неприятным. Сэр Феликс готовился пойти в банк и хотя он любил риск, ему было страшновато.